Глава 18 Ехать на лошади было непривычно. В Белозерке ей доводилось разве что ходить за плугом, иногда баловаться короткими поездками с пашни, но вот совершать длинные переходы, да еще когда мешнок тянет, а тело будто изломано. Забава тихонько поерзала, за что получила от князя строгое. Сиди тихо. Пришлось кусать губы. Вчера мир с ней не нежничал. Он всегда был напорист, а в этот раз особенно. Однако удовольствию его страсть не мешала, а вот утром пришлось плохо. Отряд поднимался рано. Ждать, пока дурная девка поваляется в постели, никто не собирался. Взамен промокшего и грязного платья ей дали мужскую одежду. Еду Забава также получила из общего котла. После разносолов в тереме князя каша могла бы показаться пресной, но Забава съела все до крупинки потом еще и посуду вызвалось мыть воинам это пришлось по нраву князь тоже не возражал поглядывал только внимательно будто бы все еще решал достойна ли она ехать с ними или послать обратно ведь от сварг града было не слишком далеко забава старалась быть полезной несмотря на ломоту в теле словно поддерживая ее рядом вился лютоволк лизал ее пальцы помогал таскать воду Она украдкой гладила то пушистый бок, то мохнатое ухо. Хороший зверь, добрый, как же славно, что с миром пошел, волчье чутье куда лучше человечьего, и, если бы захотел, зверь мог бы справиться с половиной воинов. Однако этот снискал у мужчин принятия, свободно рыскал рядом с лошадьми и легко мог выпросить лишний кусочек мяса. Забава снова поерзала и получила легкий шлепок по бедру. Я что сказал? «Прости, князь», — повинилась снова, а мужчина вздохнул. «Радуйся, что тяжко тебе от жаркой ночи, а не от исполосованной задницы», — проворчал негромко. «Спасибо, господин, просто я...» И осеклась. Нельзя говорить, что это от непривычки. Властимир на приказы, ух, какой скорый. К тому же Забава сама понимала, что ей повезло отделаться только бессонной ночью. «Просто ты что? Говори уже». И лгать ему тоже опасно. Забава вздохнула и, внимательно разглядывая уши, Стогриева призналась. «Сидеть больно». Над головой послышался самодовольный смешок. «Больно было бы, если бы я взял тебя по-другому, с твоего же согласия». Забава густо покраснела. Вчера она была не в себе. Страшно, холодно, и еще вино — это голова до сих пор как чумная. «Отчего же не взял?» Потому как лучше после этого мыться. Хоть благословение сварога дарует мне гораздо более крепкое здоровье, чем у обычных людей. Но ты можешь и болезнь подхватить. Болезнь? Зуд, например, женский. Забава задачно примолкла. Слова власти мира были справедливы. Да и о женских недугах она слыхала. Илья расстаралась. Она же научила различать отвары. Одни против красноты, другие от гноя и неприятного запаха. Но варили их только знахарки и лекари. Слишком легко хорошее зелье могло превратиться в отраву. А ведь раньше довольно было трав на лужочке собрать и в кушине запарить. На утро, глядишь, и готово твое исцеление. Вздыхала надзирательница. Теперь же все перевернулось с ног на голову. Разве что от тягости было по-прежнему легко избавиться. И сегодня, кроме чистки тарелок, забаву съела нужные корешки. «Однажды я тоже хотела стать знахаркой», — призналась князю. «Люди так много болеют, особенно детки». Властимир помолчал немного, будто удивленный ее откровением. «Не мудрено», — ответил наконец. «Северному царству приходится тяжело». «А другим? Ты ведь много, где был господин, видел разное». «Другим тоже. Южные земли все в песках погрязли, города заметают по самую крышу». На востоке изрезанная ветрами степь от края до края. Хоть кочевой люд. лют. Землю не пашет, а гоняет табуны лошадей. Но со смертью Лады им выпало отбиваться от лютоволков и болезней. По всему миру прокатилось несчастье. Наши боги хоть и носят разные имена, а все же суть одинакова. Если бы не изменила богиня своему мужу, то и беды не случилось бы. «Да кто ж сказал, что она изменила?» — крикнула Забава и тут же осеклась. Мужчина за ее спиной напрягся. «Сомневаешься в словах сварога?» — прорычал тихонечко, и от этого аж волоски на руках и шее встали дыбом. Однако все внутри противилось обвинениям князя. Разве нельзя предположить, что мужчина виноват, то есть бог? «Верю в то, что людская молва бывает несправедлива, князь. Вот и оставь свою веру при себе!» — окоротил зло. Забава понурила голову. Права была Илья, называя ее блаженной, блаженная и есть, решила вдруг, что властемир мир может с ней согласиться, и в каменном сердце князя теплится искра сострадания к женщинам, надо ж такое вообразить. За душу взяла такая тоска, хоть вой, но забавы изо всех сил старалась удержать слезы. Власти миру они не нужны, как и множеству остальных мужчин, так нечего взывать к жалости тех, у кого ее отродясь не было.